Хмырь, Косой и Али-Баба сидели на корточках возле ручья в трусах и в майках, стирали свою одежду. Трошкин чуть по одыль сидел по горло в ручье и кряхтел. "Больно?" сочувствием спросил Хмырь. "Не больно", раздражённо сказал Трошкин. "Жжёт". "Поваренная соль", констатировал Хмырь и научно объяснил. "Натрий хлор". "Ай-ай-ай-ай-ай!" зацокал языком Али-Баба. Какой хороший цемент, не отмывается совсем. Ты зачем бежал? строго спросил Трошкин. Все побежали, и я побежал, объяснила ли баба. У тебя какой срок был? спросил Косой. Год, сказала ли баба. А теперь ещё 3 припояют, радостно хихикнул Косой. Побег, статья 188. Ай-ай-ай-ай, у Коризнина зацокол языком Али-баба. Нехороший ты человек, косой. Злой, как собака. Хмырь вытащил из воды свои окаменевшие брюки, встал. Что делать будем, доцент? Он показал трошкину брюки. Так побежим, угрюмо сказал Трошкин. Прямо так! поразился хмырь. Голые? Да, прямо так и прямо по шоссе, и прямо в гостиницу. Пусть думают, что мы спортсмены. Да ты что, в гостиницу? испуганно восклицал Хмырь. Нас же сразу заметут. Можно пока и в канавке переспать. Буду я с вами в канаве валяться, зло сказал Трошкин. Сказано в гостиницу, значит, в гостиницу. Он вылез на берег, присел пару раз разминаясь, потом согнул руки в локтях и затрусил в сторону дороги. Стрелочник сидит на табурете, Дремал на солнышке возле вереного ему железнодорожного переезда, когда его разбудил бодрый окрик. Открывай дорогу, дядя! По шоссе к переезду бегом приближались четверо в трусах и майках. Стрелочник покорно закрутил рукоятку. Шлакбаум поднялся, и мимо гуськом пробежали талстяк, руки, плечи и даже ноги которого были из украшены узорами татуировок. «Чёрный, как жук, волосатый дядя с длинным носом, тощий парень лет двадцати пяти и лысый мужчина лет сорока». «Физкульт-привет, дядя! Салям-алейкум!» – крикнул Ходой Малый. И спортсмены, не сбавляя темпа, скрылись за холмом. Голодные, измученные марафонцы вбежали в маленький белый городок, пересекли площадь у мечети и вошли в подъезд дома колхозников». В вестибюле Трошкин кивком указав подчинённым на диван, подтянул трусы, пригладил чёлку и подошёл к дежурному администратору, молодой женщине, сидевшей за деревянным барьером. Мы марафонцы, задыхаясь выговорил он. Сколько вас? спросила дежурная, пытаясь прочитать надписи на трошкинской груди. Четверо. Один лишний. Всем места хватит, сказала дежурная. Вы из какого общества, ребята? Перед замершими от страха Хмырём, Косым и Алибабой остановился скучающий командированный. "Трудовые резервы", сообщил Косый. "А Динамо бежит, все бегут", пробурчал Хмырь. "За мной", позвал Трошкин, и спортсмены организованно затрусили на второй этаж. Команда подошла к двери, Косый присел на корточке, заглянув в замочную скважину, Потом привалился спиной к правому косяку, а в левый упёрся ногой и сильно потянул дверь на себя. Хмырь толкнул дверь, и она распахнулась. Ключ же есть, возмутился Трошкин. Привычка, сказал Хмырь. Марафонцы, голодные и обессиленные, рухнули на кровати. Жрать охота, простонал Косой. Очень охота, поддержала Либаба. А у нас в тюрьме ужин сейчас макароны. Вот что, приказал Трошкин. Отсюда ни шагу, понятно? Я сейчас вернусь. Он вышел в коридор. "Товарищ", робко попросил он сидящего возле дежурной командированного. "Вы не могли бы мне на несколько минут одолжить какие-нибудь брюки? А то наши вещи ещё не подвезли". "Может, козла забьём?" оживился командированный, вставая. "Потом", пообещал Трошкин.